Листвень, день двенадцатый, утро. Всех студентов первого курса заселили в одно здание. В академии так принято, свой корпус у каждого потока. Симпатичный трехэтажный домик светло-кремового цвета с покатой алой крышей напоминал сливочно-клубничное пирожное. В комнатах пахло свежестью и краской. Отмытые окна сияли, паркетные полы скрипели, Корпус подготовили к ко въезду новеньких. Мы заходили, растерянно озираясь по сторонам, несли в руках свои баулы, волновались, толпились. Кураторы групп носились со списками, выкрикивали фамилии, вручали ключи и расписание первых занятий. «Виктория Лес, Элизабет Охра, второй этаж, комната 202», огласил мастер Фай имена Вики и Лизы. «Значит, они будут жить вместе. Ну и ладно». Оживленно переговариваясь, бывшие соседки юркнули на главную лестницу, скрылись из глаз. Холл постепенно пустел. «Рози Ларри и Норелла Сплам. Третий этаж, комната 305». «Вот так-так. Я буду делить комнату с Норри. Надеюсь, она не утопит меня в молоке». Когда прозвучало мое имя, Рон удивленно поднял голову и уставился на меня. Я-то давно его заприметила. Расположился в углу рядом с камином. Они с мальчишками покидали вещи в одну кучу и что-то бурно обсуждали. Удивлён, да? Не ожидал, что твоя злобная врагиня всё же поступила? «Рози», — гоблинка дёрнула меня за рукав. «Идём. Ты чего застыла?» Я прошествовала мимо летучки-блестючки, гордо вздёрнув подбородок. Запнулась о чужой чемодан и едва не рухнула носом вниз каким-то невероятным чудом удержалась на ногах и прошествовала к выходу под глупое хихиканье парней. Рон не хихикал, провожал меня долгим взглядом. И это ты еще пока не знаешь, что мы учимся на одном факультете. Я пишу эти строки, сидя на своей кровати в маленькой, но очень славной комнатушке и свечусь от радости. Поводов для этого множество. Во-первых, в студенческих корпусах не отключают свет после отбоя, можно писать хоть всю ночь. Во-вторых, у меня теперь собственный шкаф, не говоря уж о тумбочке. Я разложила свои скудные вещички, как же мало места они занимают. Крошечная горка белья на полке, одно платье на вешалке, одно на мне. Интересно, когда нам выдадут зелёные мантии? Кто бы мог подумать, что я тоже стану зелёным человечком, а Норри будет бутончиком, так в шутку называют подопечных Мэтрис Лул. Норри — бутончиком. «Но это ещё ладно. Самое смешное, что и Шур попал на факультет алхимии и жутко бесился за завтраком, когда парни дразнили его цветочком. Вечером отдам деньги за первый семестр, посмотрю, что останется. Вдруг получится выкроить на тёплый плащ». Краем уха услышала, что талантливым студентам академия частично оплачивает обучение. «Надо узнать, что я могу для этого сделать. Я ведь талантливая». Ректор Вемири признал, что по результатам испытаний я заняла третье место в рейтинге. Третье! И уступила лишь ящерке, да незнакомцу по фамилии Эльм. В-третьих, из широкого панорамного окна открывается чудесный вид на главный учебный корпус, на дорожке парка, на амфитеатр, где в хорошую погоду проходят студенческие спектакли. При желании я могу увидеть их прямо из окошка собственной спальни». С трудом, но всё же можно разглядеть полоску галичного пляжа. серую гладь воды, кувшинки у берега. Красота. Норри зовёт меня с собой в канцелярию академии. «Заплатим и гора с плеч. Чего тянуть?» — нудит она. Я и так всё время боялась, что деньги украдут. Зашила их. Стыдно сказать, куда. «Не говори, не говори. Я и так догадалась». За свои-то сбережения я не опасалась. Как кинула их в ящик, так они спокойно лежали в холщовом мешочке. В холщовом мешочке, на который еще папа наложил сильнейшие заклинания невидимости. Полезная штука, кстати. Можно положить шпаргалки под самым носом преподавателя, он ничего не заметит.